Глава 12, Москва. Не стал рисковать и везти витраж в общественном транспорте, вызвал себе такси. Мы с водителем аккуратно уложили его сзади на сиденье и придавили моим портфелем для надежности. Дома была только Ирина Леонидовна. Распаковал витраж, и мы с ней хором махнули. Во-первых, это был шедевр. А во-вторых, он невероятно хорошо вписывался в наш интерьер. Сюжет картинки предельно простой. Зима, деревья в снегу и снеговик с красным носом морковкой. Но учитывая, что у нас фартук на кухне выложен красно-белыми плитками, это просто попадание в яблочко. — Ирина Леонидовна, сегодня установить этот витраж уже не успею, завтра займусь. — Не говорите Глие, пожалуйста, — попросил я, хочу ей сюрприз сделать. — Хорошо, Паш, как скажешь. Улыбнулась наша няня. «Где ж ты его взял?» «Мне сказали, что это из студенческих работ. Правда, не представляю, где у нас таких специалистов могут готовить». «Ну, где-то же доготовят», — взглянула она с откровенной завистью на меня, когда я тащил витраж к себе в кабинет, чтобы спрятать где-нибудь на шкафах. Вернулся, как ни в чем не бывало, на кухне и сел ужинать. Минут через пятнадцать раздался звонок. На пороге стоял Ленин Трубадур. Какой то непривычно смирный и тихий. А то он же обычно с гонором, как польские паны накануне первого раздела речи посполитой. — Тебя выпустили? — вырвалось у меня от неожиданности. — Поздравляю. И только тут я заметил у него бутылку коньяка в руках. — Понятно. Благодарить пришел. Похоже, придется сегодня пить, хоть и не планировал вовсе. Но придется. Не ставить же мне принесенную бутылку в шкаф, А ему чаю наливать, мы же не в Германии, где такие скупердяи живут. Ну и мне же надо попытаться ему мозги вправить, а он наверняка весь на нервах после камеры. Он, сколько тот же шансов, после нескольких дней в камере чудил. Чай точно не вариант. Показал ему на табурету стола на кухне, а сам быстро повытаскивал из холодильника все, что хоть чуть-чуть годилось на стол. Выставил две пузатых рюмки и сел напротив него. — Ну, рассказывай, — потребовал я, вскрывая бутылку очень приличного коньяка, что он принес. Не поскупился парень. И как деятель культуры не с водкой пришел. Очень характерно для творческой братии. Как там? Что было? — Погоди. Вначале спасибо хочу сказать, что Лина в беде не оставил, когда все остальные морду кирпичом сделали. Что подсказал ей, как меня вытащить? А мы ведь не то что не дружили, а даже и цапались. Не ожидал, спасибо. Хочешь, честно отвечу, почему помог. Ну давай, напряженно ответил он. Талант у тебя. Жалко, если он пропадет вот так глупо. Ну и Лину тоже было жалко. Очень хочется, чтобы у вас все сладилось. Ты же серьезно в отношении нее настроен. Обижаешь, конечно. Напряжение как возникло, так и исчезло. Моя аргументация была сочтена им разумной и принята. «Ну, тогда рассказывай, что и как там было». «Да что было? Кормили три раза в день». «И все?» — удивился я, разливая нам по полремки. «Давай, за твое освобождение». Он с готовностью выпил свое. «Просто выпустили и все? Завтра на работу?» — уточнил я, готовясь к решающему вопросу про вербовку и наблюдая за его реакцией. «И что, даже ничего не потребовали взамен?» «Нет, слава богу, я так этого опасался!» — проговорил он с явным облегчением. «Мне же и так теперь надо как-то мужикам объяснить, что не буду больше идти. В ту сторону агитации, так сказать». «Каким еще мужикам?» — заинтересовался я, отметив про себя, что он вполне искренне обрадовался, что ни на что такое подписывать его в КГБ не пытались. «Занимательный, конечно, факт. И интересный». — Да у нас своя компания, — ответил Виктор. — Пытаемся мои сочинения на нормальную музыку положить. — Как интересно, — оживился я. — Так что, получается, у тебя и группа своя уже есть? — Ну, как группа? — смутился Виктор. — Ударник и бас-гитарист. — Круто. — Искренне восхитился я. — И что, ты сомневаешься, что они примут твою метаморфозу? — Конечно, сомневаюсь. — Посмотрел на меня Еловенко, так? — Как будто я простых истин не разумею. «Друзья, тем более соратники, это, конечно, очень серьезно», — заметил я. «А вот скажи, если ты напишешь песню про героев войны для выступления на заводе 9 мая, неужели они откажутся тебя поддержать?» «Нет, конечно, не откажутся», — уверенно ответил он. «Это святое». «Вот». Напиши тогда, пожалуйста, песню про женщин-фронтовиков. У Меня бабуля всю войну на полуторке проездила, а ее подруга близкая снайпером была. Вот это женщина. С уважением кивнул он и поднял свою рюмку. «Давай, дружище, и постарайся, чтобы твоя команда тебя поддержала. И мы устроим вам выступление на Зиле. Помни, главное содержание. А если это будет еще и современно звучать...» и пользоваться одобрением у молодежи, то может получиться потенциальный шлягер, с которым не стыдно потом податься будет и на центральное телевидение, когда придет время. Сечешь? Ну, да. Снова напряженно вглядывался он в меня. Видимо, решил, что я сказку ему рассказываю. Тут пришла мама, и с подозрением, посмотрев на нас, скрылась в нашей спальне. Ирина Леонидовна не спешила покинуть нашу квартиру, сдав маме свой пост. — Видимо, они обсуждали появление Виктора у нас. — Ну да, он уж прославился так прославился. — Пока что, правда, сугубо печально. — Вряд ли кто-то посмеет запретить прославление героев и Отечества, в каком бы виде это ни преподносилось, понимаешь? — Угу, — кивнул он. — Я примерно представляю себе, в каком стиле вы работаете. Это, скорее всего, рок. Он не всем, конечно, нравится. И Если ты хочешь выйти за рамки подпольной рок-группы, Решил я сразу брать быка за рога, пока Еловенко охотно слушает. Надо учиться приспосабливаться. Чтобы преодолеть бюрократическое сопротивление, нужно смягчить первые ваши композиции смешением стилей. Это сгладит общее впечатление и не вызовет однозначное отторжение у людей, принимающих решение, кого казнить и кого помиловать. А у нас кто принимает решение? Как правило, молодежи там нет. Им нравится совсем другая музыка. Надо это учитывать. Это как? Ну, смотри. Куплет лирический, допустим. В песне о женщинах-фронтовиках в начале. Поется о молоденькой девушке, у которой вся жизнь впереди, учеба в институте, любимый человек. И вдруг война. Жесткий припев, как есть хард-рок. Тут это вполне уместно. Трудно придраться. Война — это боль, это шок, это крик души. Это как наждаком по коже. Затем опять лирический куплет. Она получает треугольник от любимого. А через несколько дней приходит в догонку письмо от его родных, что получили похоронку. И опять хардрок. Все, что осталось в жизни, это громить врага. И она идет воевать в действующую армию. Опять не придерешься. Тема мести за любовь захватчикам. И где? На войне. Тут должен быть надрыв. А потом май 45 пятого. Победа. Непривычная тишина. Соловьи и девушка возвращаются домой. И в конце что-то мощное, патриотическое, воодушевляющее. Вроде и хардрок рок но сугубо о том, как любимая родина, как феникс. Из руин встает стройка, работа, восстановленных заводов, гул молотов, шум мартеновских печей. Подберешь вот нужный смысловой ряд в словах. Стройка и завода связана же с шумом. Логично вполне будет звучать. «Я понял», — горящими глазами посмотрел на меня Виктор. «С лирическими партиями вам Ромко Малинин поможет. Если сами не вытяните, добавил я...» «Малина? Малина, Малина! Неужто он не сказал, что серьезно этим делом занимается? У него своя группа на заводе?» «Сказал? Ну, я не понял. Думал, просто с гитаркой посиживают иногда». Скромничал, значит. Сугубо между нами, повторю, у тебя таланты через край. Только не зазнайся и не прии больше через непроходимую чащобу, когда рядом удобная дорога есть. И помни о том, что главная беда музыкантов — алкоголь. Любой талант можно водкой или коньяком сжечь. Если серьезно творчеством займешься, чтобы со временем перейти из сторожей в признанные музыканты, хобби заведи какой-нибудь вместо выпивки. Модели самолетов, клей, да хоть вязание мы увлекись. Нужно что-то, что будет нервы успокаивать после мощной энергетики концерта. И остерегайся, Подхалимов, сколько талантливейших людей они споили. Всего-то, чтобы хвастаться, что регулярно бухают в компании такого-то. Им, понимаешь, это для поднятия самооценки надо. А они же к тебе сплошным потоком пойдут, едва ты популярным станешь. Помни, это твой главный враг. Спасибо. — За все спасибо. — протянул он мне руку. — Да, пожалуйста, — улыбнулся я. — Не забудь на выступление пригласить. — Само собой. — И лучше две песни для первого выступления сразу готовь. Если первая композиция народу зайдет, сразу и вторую исполните. Для закрепления успеха. — Понял. — И не пренебрегай мнением начальства. Проси прослушать вас заранее. Скажут что-то поменять в тексте. Поменяй. Для официальных выступлений хуже не будет а на квартирниках уже будешь петь как хочешь. Он еще долго благодарил меня. Поговорили по душам, и вся его прежняя спесь куда-то улетучилась. Он меня еще и обнял на прощание. Хотел было пригласить его завтра на выступление наших на зеле, но потом передумал. Не своевременно. Пусть лучше со своей работой разбирается, а то его и так неделю там не видели. Ну посмотрим, что из этого получится». Проводив его, прибрался на столе и заглянул в спальню. «Как сходили к врачу?» — спросил я маму. «Разрешил он тебе ездить?» «Не разрешил», — насупившись, ответила она. Поликлиника же ведомственная от завода. Доктор же видит, что Ахмат — заместитель начальника отдела и говорит все, как он хочет». «Ну ты уж не преувеличивай», — возразил я ей. «Я понимаю еще, если бы Ахмат был директором завода». «Ты знаешь, какой это большой завод». Может, и не меньше твоего Зила, ответила недовольная мама. Ну, не повезло тебе, решил съюморить я. Вышла замуж за начальника, теперь терпи. Тут раздался звонок в дверь, и это оказался Ахмат. Ты что, не поехал в деревню? Удивилась мама. Сейчас поеду, ответил он ей. Паш, можно тебя на минутку? Что случилось? Пригласил я его на кухню и прикрыл дверь. Мне сразу не понравился его взбудораженный вид. — Я в Вагановиче у нас в поликлинике сегодня видел, — выдал он и плюхнулся на табурет, потрясенно уставившись на меня. — В смысле? — Римом. Столкнулись нос к носу в коридоре. — Да ладно. И что он там делал? — Понятия не имею, — прошептал он. Бумажка в руках на направление была похожа, с которым на работу устраиваются. — Ну, дела. «А у кого-то можно точно узнать?» «Я с работы сразу Шанцеву позвонил», — рассказывал Ахмат. «Думал, может, он что-то знает. Обещал поспрашивать». «Блин, Ваганович в Москве?» — громко сказал я, пытаясь поверить в то, что узнал. «И оно нам нужно?» «Тише, тише. Я о полинаре ничего не говорил. А то она расстроится, а ей нельзя». «А, понятно», — прошептал я. «Но все равно Москва огромная». «Как он именно к тебе на завод попал?» «Таких крупных предприятий не так уж и много», — возразил он мне. «То, что эта гнида место посолиднее выбрала, тут как раз ничего удивительного нет». «Твою ж дивизию! Слов нет!» «Точно, нет!» — потерянно кивнул Ахмат. «Что делать-то теперь?» «В деревню ехать, раз уже пообещали», — напомнил я. «А завтра попытайся выяснить, кем именно он устраивается». Неужто нет знакомых в отделе кадров? — Выясню, — кивнул Ахмат и поднялся. Он заглянул в спальню, поговорил с мамой. Ирина Леонидовна наконец ушла, а я взял пса и повел его гулять к телефон-автомату, но не нашему, а тому, что в пяти минутах от дома. И уже с него позвонил Захарову. Надо же с фальшивомонетчиками наконец определиться. Начал было с того, что Бортко посоветовал с ним лично поговорить, как Захаров меня перебил. «Да, Павел. Хотел с тобой встретиться. Когда тебе будет удобно? Сегодня или завтра?» «Завтра выступление на Зиле. Потом мне надо к Балдину попасть. Можно и сегодня, Виктор Павлович. Завтра дел по горло. Сможешь сейчас подъехать на то же место?» «Хорошо. Минут через сорок буду», — ответил я и отправился гулять с Тузиком. «Погулял минут десять и отвел его домой. Уже жена домой пришла». Она сразу заметила, что мама не в духе и спросила, что случилось. Ответил, что Ахмат ее в деревне не взял, боится, что ей и ребенку это повредит. Галия начала ее успокаивать, как могла, а я предупредил, что отъеду ненадолго и отправился навстречу с Захаровым. Захаров уже ждал меня, прохаживаясь вдоль дорожек. — Хотел тебя поблагодарить, Павел? — поздоровавшись, начал он. — Черная полоса закончилась. — Отлично. Искренне обрадовался я. «Кстати, твоя идея с комбинатами школьного питания очень интересная. Вот возьми». Протянул он мне пухлый конверт. «Это что еще за новость?» Мысленно удивился я. «И что бы это значило?» Ничего не придумав, взял конверт и поблагодарил его со озадаченным видом. «Это тебе стимул на будущее». Едва улыбнулся он краешком рта, заметив мои внутренние метания. Чтобы не забывал интересными идеями делиться со старшими товарищами. О, так у меня есть еще одна интересная идея, вспомнил я про переходы через железную дорогу за пределами станции и рассказал ему о своей переписке с исполкомом и МПС. Надо же, я и не знал, что у нас такая проблема существует, удивился он. Но ты прав. Тема действительно злободневная. И актуальная, добавил я. Так, и с чего же начать? «Может, тоже филитон напишешь в газету?» — предложил он. «А я на его основании проверку инициирую». «Хорошо, Виктор Павлович. И когда написать?» «Напиши заранее. Только попроси, чтобы вначале все же опубликовали тот, что про воровство в детсадах будет. И как он выйдет, сразу позвони». «Договорились», — кивнул я. «Придется к советскому спорту, что Загит выписал на мой адрес, еще и труд добавить». Если начались такие комбинации, надо самому следить за выходом своих статей, а не ждать, пока кто-нибудь соизволит об этом сообщить. Виктор Павлович, а насчет фальшивомонетчиков, вы что решили? Сачан сказал, что вроде хотите на тормозах спустить это дело. Он вздохнул и предложил присесть на ближайшую лавку. Расследование этого дела очень рискованно», — начал он мне объяснять, как первоклашке наивному. «Очень быстро выйдут на всех, кто покупал эти монеты, в том числе и на тебя. Сам понимаешь, расследование не должно затронуть никого из нас. Если ты сможешь это гарантировать, то, пожалуйста, а нет, то лучше и не начинать вообще, черт с ними». Пришлось ему возразить в том же духе, как объяснял Бортко в кафе. Захаров внимательно выслушал меня и вынужден был согласиться. «Да, пожалуй, ты прав». Надо пресекать их деятельность прямо сейчас, но под чутким контролем, чтобы вывести вас всех записных нумизматов, — это он произнес с иронией, — из-под удара. Давай я дам тебе выход на наших людей в милиции. Свои люди в милиции? Нет, ну понятно, что у Захарова должны быть свои люди в милиции. Такая должность это подразумевает. Но стоит ли светиться сейчас перед ними? Сегодня Захаров есть, а завтра нет. Как мне это все в будущем аукнется? Лучше создам связку генерал Брагина и Васе Негр и проверю ее. Вася меня точно не подставит, а генерал, по идее, постарается воздержаться от этого, чтобы не испортить отношения с сыном. Виктор Павлович, я, наверное, сначала попробую решить эту проблему с собственными людьми в московской милиции. Надо же проверить, на что они способны. Темы для развития отношений подкидывать. — А уж если не получится, тогда, пользуясь вашим предложением, привлечен ваших людей, чтобы подкорректировать. — Ну, смотри сам, — согласился он и протянул мне руку на прощание. Оставил его заканчивать вечерний променад, а сам отправился домой. Мне еще два филитона писать. Захаров озадаченно покачал головой, глядя вслед уходящему Ивлеву. — Решит он проблему с собственными связями в милиции. В столичной милиции. И ведь достаточно серьезную проблему — прикрыть несколько человек, чтобы их никак к серьезному уголовному делу не привлекли ни свидетелями, ни тем более обвиняемыми. Но каков пацан? Ни за что не поверишь, что ему 18 лет. И что же будет, когда ему тридцатник стукнет? Какие он тогда вопросы будет решать?» Ну, я к тому времени уже на пенсии буду, и издалека за этим с интересом буду наблюдать. Вернувшись домой, открыл конверт. Пять тысяч. Неспроста конверт такой пухлый, вот это да. Впечатлил я Захарова, впечатлил, раз такая премия щедрая. Но теперь мне, чтоб такие суммы не держать, нужен правильный нумизмат. Хоть и несколько боязно после первого опыта, куда деваться. Спрятав деньги, засел за филетон про поварих. Прошло уже несколько суток среда, накал эмоций спал, и появилось несколько идей. Начал писать в виде диалога заведующий с поваром. — Ну, что там наши детки? — поинтересовалась заведующая. — Пообедали? — Пообедали. Суп поели. а От мясной подливки отказались. Пустые макароны ели. — Почему? — Не нравится им. Не любят подливку. Видите? «Правильно, что не стали мясо в нее класть. Сами его съедим, мы же его любим». А за завтраком опять от масла сливочного все отказались. «Неужели?» «Да, не нравится им растопленное масло в каше. Хорошо маргарин вместо масла растопили, а то все масло вылили бы». «Вот, родители дома детей балуют, а мы не знаем, чем их чат кормить потом», — возмутилась заведующая. Кефир по полной чашке на полдник не наливайте, все равно пить не станут, все выливать придется. И булочки пополам разрежьте, грешно хлеб в помойку выбрасывать и так далее. Немного зло получилось, но по-другому никак. А потом привел очень близко к фактической описи содержимое сумки, которую выкладывала повариха перед своими домочадцами, приговаривая. — Кушайте, детки, дома, что мамка вам принесла. Садька-то и в школе едат, небось, совсем несъедобные. Закончил оформление филитона и решил завтра же завести его в редакцию. С утра перед работой к нам заглянули Алироевы и оставили две сумки с подарками для генерала Балдина. Сразу же решил позвонить его адъютанту. Тот сообщил, что у генерала сегодня напряженный график. Решил, что не буду его беспокоить, тем более неизвестно, когда его можно будет наверняка застать. Договорились, что позвоню, как приеду по местному телефону, и майор просто спустится и заберет у меня подарки. Собрал от себя отдельную сумку и, по примеру Алероевых и бабушки, подписал открытку, чтобы понятно было, от кого это. Монтаж у нас в два часа на ЗИЛе, так что успеющий витраж поставить пока жена на работе. На самом деле я рассчитывал управиться довольно быстро, а потом еще успеть в редакцию». Но сломал один штапик, когда вынимал стекло, сучок попался. Обычное дело на самом деле. Представил, сколько времени придется потратить на поиски нового штапика, потом же его еще надо покрасить, и попытался сложить два обломка, но получилось совсем отстойно, потому что сучок выпал напрочь. Плюнул и выбросил их. Закрепил витраж с трех сторон, он и так никуда не денется. Но эффект уже, конечно, не тот. Нет, так оставлять нельзя. Позвонил Жукову и спросил, нельзя ли у него разжиться одним штапиком, и рассказал, что у меня тут забеда беда случилось. «Не переживай, полно у нас штапиков. Единственное, они могут отличаться от тех, что у тебя в двери. У нас для окон». «Да уже пофигу, Евгений Семенович, без штапика совсем вид не тот». «Ну, приезжай, предложил он. «Спасибо». «А времени нет. Евгений Семенович, я такси сейчас вызову на ваш адрес». «Передайте, пожалуйста, с таксистом этот штабик». «А как это?» «Ну, оплачу ему пробег от вас до меня. Занесет домой, тут примут». «А так можно?» «Не знаю, но выхода у меня нет. Хочу сделать жене сюрприз». «Ну, давай посмотрим, что у тебя получится», — усмехнулся он. После него позвонил в таксопарк по заветному номеру и поставил задачу возле СМУ забрать штабик, привезти по моему адресу и поднять его в квартиру. Диспетчер все записала, попросил ее сообщить мне номер машины, которая ко мне подъедет. Должен же ее как-то Жуков обнаружить. Она перезвонила минуту через три, а я тут же перезвонил Жукову и продиктовал номер. «Машина будет в течение минут пятнадцати-двадцати», 20, передал я ему слова диспетчера. «Все, я побежал за штапиком, резко попрощался он. «Ну, посмотрим». Получится или нет попытка опробировать опыт из будущего?